Но я могу вам сказать одно, мистер Беттеридж. Если мы не найдем лунного камня, то найдут они. Это насчет индусов. А как же насчет розаны? С этой стороны тайно темнее, чем прежде. Во Фризенголе в лавке торговца Молдби она купила большой кусок полотна, достаточного для ночной сорочки. «Для чьей э, ночной сорочки?» «Для своей собственной, разумеется». Между полночью и тремя часами утра в четверг она, должно быть, прошла в комнату своей барышни, чтобы договориться, куда спрятать лунный камень. При возвращении оттуда задела ночной рубашкой за свежевыкрашенную дверь. У нее не было возможности смыть пятно, Не смела она и уничтожить рубашку, не запавшись другой, совершенно такой же, чтобы весь комплект ее белья оказался в целости. Все это довольно ясно. Затруднение состоит в том, чтобы ответить на вопрос, почему, сделав новую ночную рубашку, она припрятала запачканную, вместо того, чтобы ее уничтожить. Если девушка не захочет объясниться... Есть только один способ разгадать эту загадку. Обыскать зыбучие пески. И тогда истина откроется. Как же вы найдете ее тайник? Это секрет, который я намерен оставить при себе. А теперь перейдем к делу. Я поручил полицейскому Джойсу наблюдать за Розаной. Где Джойс? А? Два часа. Прежде всего, надо проводить мисс Верендер. Вот она. Я не мог подметить никакого изменения на хорошеньком личике, мисс Рэчель. Только лишь глаза были более блестящие и свирепы, чем этого мне хотелось. А губы до того лишились своего цвета и улыбки, что их просто не узнал. Она торопливо поцеловала мать в щеку. Постарайтесь простить меня, мама. Мисс Рэчель! Что нужно от меня полицейскому? Мне нужно сказать вам одно слово, мисс, прежде чем вы уедете. Я не смею не разрешить вам ехать к вашей тетушке. Я могу только осмелиться сказать, что ваш отъезд при настоящем положении вещей становится препятствием для дела. «Поймите это и решите сами, уедете вы или останетесь». «Поезжайте, Джеймс!» Мисс Рэчель уселась на свое место. Не говоря больше ни слова, сыщик запер дверцу кареты. В ту минуту, как он запирал ее, мистер Фрэнклин сбежал с лестницы. «Прощайте, Рэчель!» «Поезжайте же, наконец, Джеймс!» Мистер Фрэнклин отступил назад, словно пораженный гром. Миледи, махнув рукой, торопливо вернулся в дом, поднялся по лестнице и потрясенный мистер Фрэнклин. на все есть время. Теперь не до свиста, мистер Кафф. Верно, мистер Беттеридж. Вы слышали, что я сказал, мисс Верендер? И вы видели, как она это приняла. Я говорю ей прямо, что ее отъезд ставит препятствие к отысканию алмаза, и она уезжает, несмотря на эти слова. У вашей барышни есть спутник в карете, мистер Беттеридж, и зовут его лунный камень. Мистер Кафф! Мистер Кафф! Розанна Спирман исчезла. Я же приказал вам, Джойс, не спускать с нее глаз. Как давно вы упустили ее из виду? Около часа, сэр. Джойс! Вы можете вернуться к вашей должности во Фризенгол. Ваши дарования не годятся для вашей профессии. Прощайте. Разана сделала одно из двух. Либо она прямо отправилась во Фризенгол, либо пробралась сперва в свой тайник на зыбучие пески. Мистер Беттередж, надо узнать, кто из слуг видел ее в последний раз, прежде чем она вышла из дому. Следствие выяснило, что последней Розанну видела судомойка Нанси. Она вышла с письмом в руках, и остановила приказчика из мясной лавки. Я слышала, как она просила этого мальчика снести на почту письмо, когда он вернется во Фризингол. Он посмотрел на адрес и сказал, что странно сдавать письмо, адресованное в Копсгол на почту, в субботу. Оно не сможет дойти до понедельника. Розана ответила ему, что если письмо не придет до понедельника, это не имеет значения. Ну то ты уехал. А меня как раз позвали на кухню. Так. Мистер Бэттридж, я должен взглянуть на адрес в почтовой конторе, пожалуйста. Если это тот адрес, который я подозреваю, я нанесу вашей приятельнице миссис Йоланд новый визит в следующий понедельник. Мистер Каф, но я тоже видел Разану. Она пробежала мимо меня по сосновой аллее, ведущей к зыбучим пескам. Когда это было? Полчаса назад. Мистер Беттередж, скорее туда. Скорее. Буря, которую мы ожидали со вчерашнего вечера, разразилась вовсю. Тучи сгустились, и дождь хлынул сплошной белой стеной, гонимый ветром. Море грохотало бушующие волны заливали желтый дикой берег. Держитесь этой стороны! Беттередж! Идите сюда! Ко мне! Смотрите! Вот ее следы! Я схватил сыщика за руку, селись заговорить ним, и не мог. Следы вели к тому месту, где соединялись скалы и песок. Южный утес начинало постепенно заливать приливом. Вода покрывала отвратительную поверхность зыбучих песков. Видите? Следы ведут только туда, к скалам! И никаких ведущих оттуда! Она приходила к своему тайнику! Какое-то страшное несчастье случилось на этих скалах! А не менее тревога держали меня в своих когтях. Я не чувствовал проливного дождя. Как в бреду или во сне представлялось мне бедное погибшее существо. Я видел опять ее, как в то утро, когда пришел сюда за ней. Я слышал опять, как она говорит мне, что зыбучие пески притягивают ее против воли и спрашивает себя, не ждет ли ее тут могила. Скажите, могла ли она отплыть в лодке с того выступа скалы, вот там, где кончаются ее следы? Это сыщик спрашивал уже у рыбака Йоланда, окруженного перепуганными слугами, прибежавшими узнать, нашлась ли девушка. Никакая лодка не могла бы вывести ее из этого. если возможность найти ее, когда начнется отлив? Никакой. Что попадает в эти пески, то остается там навсегда. Мистер Беттередж! Мистер Беттередж! Что случилось, Самойль? Мистер Беттередж, Пенелопа прислала вам эту записку. Она нашла ее в комнате Розаны. Вы часто прощали меня, мистер Беттерыч, в прошлые времена. В следующий раз, как вы увидите зыбучие пески, постарайтесь простить меня еще раз. Я нашла свою могилу там, где она ждала меня. Я жила и умираю, сэр, с признательностью за вашу доброту. Кто не виноват в смерти Розанны? Она покончила с собой из-за любви к мистеру френклину Блэку. Вы говорили об этом кому-нибудь, Пенелопа? Нет, мистер Калф. Жалея Розанну я никому не говорила. Батюшка знал. Если Розанна сделал это из-за любви к мистеру френклину то его вины тут нет. Не надо огорчать его. Сообщаю это истину. Совершенно справедливо. когда мы с сыщиком Кафом направились в мою комнату, мы встретили мистера Френклина, вышедшего из кабинета миледи.